Глава 10. Решаю остаться. Неделя выдалась откровенно напряжённой, причём ещё до попадания в рабство к странному дракону. Хочется просто посидеть, погреться у камина, посмотреть, как языки пламени лижут друг друга, выпить вкусный напиток и ни о чём не думать. Правильно, расслабься. Подходит сзади к моему креслу дракон. Самое главное, что нужно беречь в этом мире это ты сама произносит его чарующий голос, но я вместо того, чтобы привычно поддаться его обаянию, взбрыкиваю. А как же близкие, спрашиваю обеспокоенно. Без них не было бы и нас. Но без поддержки себя ты не сможешь взберечь и их, беззлобно ухмыляется дракон таким тоном, словно сообщает мне нечто удивительно очевидное. А я глупышка, не осознаю элементарных истин. Всё относительно, произношу печально. А я была сильна, а осталась одна. «Ты была юна, а не сильна. Физически здорова, возможно, но не более того», — поправляет дракон, словно точно знает, о чём я. «Но ты был и силён, и здоров, а твоя сестра — статуя», — парирую. «Ой, я перешла на ты, извините». «Ничего, так лучше, можно на ты. Я ждал, когда ты привыкнешь ко мне», — говорит с улыбкой серебряноволосой. «Хочу воскликнуть, что я не привыкала к нему. Мне это не надо». Но он продолжает, и я не перебиваю. Не всё зависит от нас, хотя и многое. Проклятие было направлено на нас двоих с сестрой. Она, кстати, тоже сильна в магии. Но нам обоим это не помогло. Да, моя участь лучше, на первый взгляд. Я двигаюсь. Но зато сестра не стареет. И ей самой ничего делать для разрушения проклятия не надо. Избавление от него зависит от меня. Видишь, себя нужно беречь. Кто спасёт сестру, если не я? Но рассуждения дракона всегда такие сложные и переворачивающие простое с ног на голову. Ты не слишком-то быстро спасаешь её и себя, произношу Хморис. Ты ведь говорил, что вы здесь уже долго обитаете. А ещё я рассказывал, что истинные сами находят друг друга и что я не могу покидать эту резиденцию. Теперь, я думаю, ты сможешь отнестись ко мне с большим пониманием. Это всё равно сложно, бормочу себе под нос, утыкаясь в бокал. Он присаживается в соседнее кресло, продвигается максимально близко ко мне, я даже чувствую тепло, исходящее от его руки. Перед нами всё тот же потрескивающий огонь. Уютно, спокойно, хорошо и тихо. Мы больше не разговариваем, молчим. И от того ещё более приятно. Не знаю, о чём думает дракон, я же пребываю в мыслях о том, как круто в очередной раз изменилась моя жизнь. И пока нельзя сказать, что стало хуже, скорее наоборот. Правда, чем завтра заниматься и как выполнять условия контракта мне так и непонятно. Адам уходит от ответа, а я утешаю себя тем, что в академию только через полгода без одной недели. Справлюсь со всем. Куда деваться? Не в первый раз. А ещё в голове навязчиво крутятся мысли про истенные пары. Каково это иметь рядом идеально подходящую вторую половинку? Да хоть какую-нибудь половинку, даже плохонькую и не очень подходящую. У меня вот никакой не было, никогда. А возраст такой, что как минимум одну пора было бы иметь. Но отто мне было не до того, то я вдруг стала неподходящей для общества, аристократка без дома и рода, считай нищенка, простолюдинка. Не замечаю, как задрёмываю и снятся мне нежные, практически невесомые прикосновения. Кто-то бережно берёт меня на руки, куда-то несёт, поправляет мои волосы, Шепчет что-то приятное на ухо и даже целует в губы. Каждый день бы такое испытывать, хотя бы во сне.